И если до сих пор нет возможности обобщить природные явления, исследуемые одной областью науки, физикой, и создать единую теорию поля, то какого рода трудности лежат перед предполагаемой наукой эврилогией, можно лишь догадываться. Ведь речь идет об охвате теории областей творческой деятельности, отличающихся спецификой восприятия явлений природы с самими творцами. Тем не менее, в книгах Энгельмейера содержится ряд заслуживающих внимания идей, в частности, идея о возможности создания бионики. Современные последователи логического направления в творчестве считают, что психология творческого мышления все еще находится на уровне алхимии, пытаясь простыми способами овладеть механизмом всякого творчества. Советский исследователь Альшуллер справедливо замечает, что созданию общей теории творчества должно предшествовать исследованию конкретных видов творчества. Только опираясь на теорию изобретательского творчества, теорию научного творчества, теорию литературного творчества, можно создать общую теорию творчества, которая в свою очередь даст новый толчок к развитию частных теорий. Нам пока неизвестны теории решения творческих задач в математике, изобразительном искусстве и литературе. Сегодня будущих специалистов в этих областях учат лишь тому, как укладывать кирпичи в создаваемое ими здание. Но когда речь заходит о том, как выбирать форму и назначение самого здания, чтобы оно становилось гениальным творением, теоретические концепции еще не срабатывают. Сам Альшуллер уже много лет работает над построением теории решения изобретательских задач и добился в этом направлении определенных результатов. Альшуллер. Творчество как точная наука. Москва, 1979. Начиная с 60-х годов, пишет он, начал складываться коллектив исследователей. Появились первые общественные институты и школы, в которых можно было испытывать и отшлифовывать новую технологию решения изобретательских задач. В этой связи представляет несомненный интерес более подробное рассмотрение чисто логического, алгоритмического подхода к решению изобретательских задач, тем более, что он дает представление и об уровне сложности творческих задач хотя бы в такой чисто предметной области, как техника. Разрабатываемая теория творческих задач исходит из той общеизвестной истины, что задачи бывают разные, и их нельзя решать вообще. Следовательно, вначале необходимо ответить на вопрос, почему легкие-легкие задачи и трудные-трудные задачи. В процессе работы над теорией было выявлено пять уровней творческих задач. В самом общем виде их можно сформулировать следующим образом. Задачи первого уровня решаются применением средств, прямо предназначенных для данных целей. Здесь требуется мысленный перебор лишь нескольких общепринятых и очевидных вариантов решений. Сам объект в данном случае не меняется. Средства решения таких задач находятся в пределах одной узкой специальности. Задача второго уровня требует некоторого небольшого видоизменения объекта для того, чтобы получить необходимый эффект. Перебор вариантов в этих случаях измеряется десятками. Средства решения такого рода задач относятся к одной отрасли техники. Правильное решение задач третьего уровня скрыто среди сотен неправильных, так как совершенствуемый объект должен быть серьезно изменен. Приемы решений задач этого уровня приходится искать в других отраслях техники. При решении задач четвертого уровня совершенствуемый объект меняется полностью. Поиск же решений ведется, как правило, не в области техники, а в сфере науки, обычно среди редко применяемых физических и химических эффектов и явлений. На пятом уровне решение задач достигается изменением всей технической системы, в которую входит совершенствуемый объект. Здесь число проб и ошибок возрастает до сотен тысяч и миллионов.